Довеша прямо назад. Вместо него в дверях появилась Сурина в ночной рубашке. Ее длинные черные волосы были распущены. Одной рукой, толкнув дверь на балкон, она другой выхватила Довеша трость. Лиза достигла крайней точки дуги. Она пыталась ударить Сурину в лицо ногами, однако монк и Райдер как раз дернули ее вверх, укорачивая веревку и тем самым уменьшая амплитуду колебаний, и каблуки Лизы наткнулись на пустоту. Петля качнулась в обратную сторону. Сурина высочила на балкон. Порыв ветра взвихрил ее волосы. Схватив трость, довешив обеими руками, женщина покрутила ее концы в разные стороны и резко развела руки. Ножны из полированного дерева отлетели обратно в каюту, обнажая длинные стальной лезвие Сурина бросилась к перилам. Молния озарила небо, превратив меч в тонкий язык голубого пламени. Безоружная Лиза качнулась обратно к женщине, поджидающей с обнаженным лезвием. 20 часов 46 минут. монк не стал ждать. Как только прогремел винтовочный выстрел, он понял, что Лизе потребуется спешная помощь. Подмазставил австралийца поднимать страховочную петлю в одиночку. монк схватил веревку. Ее конец был привязан к спасательному кругу, зажатому между двумя столбиками леерного ограждения. Протез Монг истиснул веревку стальной хваткой. Вторая рука сжимала пистолет Спрыгнув вниз, Монг увидел, что Лиза летит навстречу женщине с мечом в руке. Он выстрелил навскидку. Порыв ветра сбил его прицел. Пуля лишь оторвала щепку от деревянных перил. Однако этого оказалось достаточно, чтобы напугать женщину с мечом. Грацозно изогнув тело, она отпрянул назад. Кряхтя от натуги, Райдер тянул трос вверх. То же самое время, собрав все силы, увеличенные приливом адреналина и ужасом, Лиза потянулась на руках, она уж не висела в страховочной петле, а стояла на ней и находилась выше уровня балкона. Ударившись о корпус корабля, она отлетела обратно. Райдер рывком поднял еще на три фута. бонк полностью разрядил обойму, сделав еще три выстрела, чтобы не дать никому выйти на балкон. Это должна было остановить преследователей. Он ошибся. Женщина с мечом появилась снова. Она запрыгнула на перила, словно гимнастка, выполняющая упражнение на бревне, затем прыгнула прямо вверх, поднимая меч над головой. Лиза пронзительно вскрикнула. 20 часов 47 минут. Лезвие прошло через подошву ботинка. Вспылал джинсы и глубоко вонзилась в икру левой ноги. Потом меч опустился, подчиняясь силе притяжения. Лиза бросила взгляд вниз. Сурина приземлилась на балкон и сразу же скрылась в каюте. Она даже не взглянула вверх. Райдер подтянул Лизу еще выше, туда, где ее уже никто не мог достать. Лиза потеряла из виду балкон, скрывшись за изгибом борта. Она судорожно держала за веревку. Ее било знов. Хлещущая из раны кровь стекала по ноге, заливая ботинок. Молодая женщина увидела сбоку Монка, который перелезал через ограждение обратно на палубу. Через мгновение ее схватили за плечи и перетащили через перилы. Она упала на палубу, не в силах унять дрожь. Над ней склонился Райдер, снимая с платок. — Сейчас будет больно, — сказал он, но голос его донес откуда-то издалека. Взяв платок, он обмотал им горящую лодыжку Лизы, затем резко затянул. Волна невыносимой боли захлестнула Лизу, выплеснувшись в крик. Но все же она осталась в сознании. Окружающие звуки постепенно вернулись из глубокого колодца, в который провалились. Райдер помог Лизе подняться на ноги. — Нам нужно идти, они будут здесь с минуты на минуту. Она кивнула. — Хорошо, идем. — Да. Это был отнюдь не Шекспир. Но Райдер понял. Он подставил плечо, помогая Лизе держаться на ногах. Амонг вел Сьюзен. Все четверо промокли насквозь. Они направились на корму. Куда? — с трудом выдавила Лиза, ковыляя со всей возможной пастартой. — До моего катера нам не добраться, — ответил Райдер. — Все трампы и лифты наверняка будут перекрыты. И в подтверждение его слов, где-то глубоко в недрах корабля, завыла сирена тревоги, затем вырвавшаяся, На открытые палубы.